Ночью Надежда не сомкнула глаз. В комнате у старухи было ужасно тесно и душно. Подушка моментально нагрелась, простыня сбилась и уползла куда-то в ноги, а самое главное — Аглая Васильевна ужасно храпела. Причем она храпела не тем ровным могучим храпом, которому можно постепенно привыкнуть, как привыкают люди, к звукам проезжающих за окном трамваев, к уличному шуму и, даже, говорят, к грохоту н е а г а р с к о г о водопада. Нет, она несколько минут спала тихо и спокойно, как младенец, так что Надежда уже и сама начинала задремывать, как вдруг старуха резко всхрапывала, издавала такой звук, какой... издает бензопила наткнувшись на гвозд или на проволоку одежду подбрасывала на кровати она несколько секунд испуганно т а р а щ и л а с ь в темноту пытаясь понять что произошло тем временем м г л а я васильевна переворачивалась на другой бок и снова засыпала так повторялось не меньше десяти раз и когда на улице окончательно рассвело надежда поняла что выспаться ей уже не удастся. Встала она, измученная, с головной болью и мешками под глазами. Разглядев свое отражение в мутном старухином зеркале, она тяжело вздохнула и проговорила в полголоса «А говорят, что в деревне сказочный сон? Нет, еще одну такую ночь я не переживу». На улице уже копошилась Люська. Увидев бледную, не выспавшуюся Надежду, она усмехнулась. — А говорила, что у тебя ничего нет. Выглядишь, подруга, как с крутого перепоя. — Да спала плохо, — пожаловалась Надежда. Аглая Васильевна ужасно храпит. — Так ты перебирайся в ту комнатку, что наверху, — посоветовала Люська. — Там жить можно, только обои поклеить надо. Я в прошлом годе начала, и обои Николай привез, да, расхотела что-то. После завтрака Надежда вскарабкалась наверх по шаткой скрипучей лестнице. Там обнаружились два помещения. Слева от лестницы находился темный чулан с низким скошенным потолком, забитый всяким старьем, п о н о ш е н н ы м и ватниками, протертыми до дыр пиджаками. Прорванными резиновыми сапогами, керосиновыми лампами, довоенными фанерными чемоданами, стопками пожелтевших газет и журналов на самом видном месте красовался огромный Кирогас, царь и повелитель любой довоенной кухни. Справа же от лестницы была довольно симпатичная, светлая комнатка с большим окном, из которого виднелись освещенные солнцем ели. Здесь Надежде сразу понравилось. Правда, прежде чем перетаскивать сюда раскладушку, нужно было действительно доклеить обои. Одна стена была уже до половины оклеена простенькими обоями в веселый розовый цветочек. Остальные же стены покрывал ровный слой аккуратно наклеенных газет. Тут же в углу были свалены нераспечатанные рулоны обоев, Не хватало только клея. Но Надежда видела в кухонном шкафу Аглай Васильевны большой пакет крахмала, так что сварить клейстер не составило бы труда. Она уже собралась приступить к работе, как вдруг... Ее взгляд случайно зацепился заброский заголовок на стене. «Выборгский маньяк наносит новый удар». Заметка была наклеена довольно высоко. И чтобы прочитать мелкий текст, Надежде пришлось притащить снизу табуретку и вскарабкаться на нее. Только тогда она смогла ознакомиться с сообщением. Вчера в поселке Васильки Выборгского района произошло новое леденящие душу преступление. Убийца которого местные жители с легкой руки, вашего собственного корреспондента, уже окрестили выборгским маньяком, совершил следующее, в т о р о й по счету убийство. Правоохранительные органы хранят молчание, но нам удалось выяснить, что на этот раз жертвой убийцы стал техник Васильковской птицефабрики Эрик Францевич Егер, опытный мастер и любимец всего коллектива. Эрик Францевич не обзавелся семьей, он жил один в бревенчатом доме на окраине поселка, Здесь и настигла его незнающая пощады рука убийцы. Нашел жертву сотрудник покойного, слесарь-наладчик птицефабрики Виктор Лабуда. Мы сумели поговорить с очевидцем и записали для вас его безыскусные, но достоверные слова. Утром, значит, Эрик Францевич на работу не пришел, а у нас как раз фиготка законтачила, как есть полный коротыш. Без него, без Эрика-то никак не сдюжить. Еще самое малости все встанет. Одним словом, полные кранты. Меня начальник смены Лев Михайлович послал за ним, за Эриком, значит. Я, значит, бегу, а сам это недоумеваю. За все время такого, значит, не было, чтоб Эрик Францевич на работу опоздал, даже на самую малость, не иначе заболел. Прибегаю я, значит, к его дому, в дверь стучу, а он не гугу. Ну, я на всякий случай дверь толкнул, она и открылась. Вхожу, значит, окликаю из с и н е й Эрик, говорю, ты тут? А он опять молчит. Я в комнату, тут его и увидел. Лежит в кровати весь белый, а в горле, прям, о значит, под подбородком, вот такущая дырка. И все, значит, кровью залито. Итак, дорогие читатели, по словам достоверного свидетеля убийства совершено, тем же кошмарным способом, что и первые два. Так что мы с несомненностью узнаем почерк выборгского маньяка. Он снова пронзил горло жертвы неизвестным остро заточенным инструментом, что привело к мучительной смерти. Когда же прекратятся его кровавые злодеяния? Когда будет положен закономерный конец? Когда наши граждане... Простые сельские жители и рядовые дачники, местные приезжие из города, смогут спокойно и без с т р а х ходить по улицам и по прекрасным лесам нашего живописного района. В любом случае наша газета в моем лице будет держать вас в курсе событий. Внизу стояла дата. Ровно пять лет назад и подпись «П. Карельский». Несомненно, это был псевдоним бойкого журналиста.